Глава 12. Ночной дозор. Симис открыл глаза. Первым, что он увидел, была подаренная Виолеттой подушка с большой буквой В, вышитой на лицевой стороне. Похоже, мама нашла её и взбила, так что теперь она выглядела ещё лучше. Дом казался тихим. Симис встал, умылся, прошёл в кухню и обнаружил, что мама там сворачивает долму. Она хорошенько разглаживала на столе виноградный лист и выкладывала посередине начинку ложечку риса. Увидев Симоса, мама тут же смахнула всё в сторону и поставила перед ним чай, блюдце с двумя общиничными бубликами и мисочку с мёдом. Молока я не наливала, завтра страстная пятница. А папа? Папа пусть делает, что хочет. Мы будем держать пост. Я спрашиваю, где папа? Он ушел рано утром, в сад отправился. Соберет там, что найдет, и принесет. Давай, садись. А я пока и себе сварю кофе, и посижу с тобой. Мне всего-то осталось несколько штук свернуть. В спешке мама наспех свернула оставшуюся долму и бросила в кастрюлю. Затем залила в джезву воду, насыпала кофе и, как обычно, совсем немного сахара. Едва кофе начал закипать, она перелила его в чашку. Давно мы уже с тобой вдвоём не болтали. Когда приезжает твой отец, я сама себя не помню. Вместо того, чтобы порадоваться, что дел убавилось, вовсе ничего не успеваю. В одном доме живём, а я по тебе скучаю. Скажи мне, эта Ундина, приёмная дочь деспины, хорошая девочка? Хорошая. Большой подарок для Деспины. Она открыла свой дом, пустила к себе людей и сама не успев понять, как получилась семья. Ты знаешь, что Райнер хочет построить в саду дом на две комнатке, чтобы приезжать сюда летом. А может, и на совсем переедут. Говорит, что дочки здесь очень нравится. А Деспина ему сказала, что не нужно ничего строить, пусть живут вместе с ней. И пусть наша деревня станет больше благодаря этому. Симос обмакнул бублик в мёд, потом в чай. Всё внутри у него пело. А ещё он переживал, что Ундина уедет и никогда не вернётся. Ну, кстати, почему Ундина ничего ему не сказала про мысли своего отца? Ну и какова эта виолетта? Симос вспомнил подушечку на кресле и понял, что мать всё знает. Да и не потому ли здесь собралась вся деревня? Маркус сказал им, что он водит дружбу с Виолеттой. Очень хорошая. И ещё у неё есть симпатичная собака. Маленькая бабушка говорит, что Виолетта всегда страстно любила животных и всем сердцем болел за каждое создание. Это её и погубило, такие ходят слухи. А что произошло, что заставило её уехать из деревни? Ведь она тогда была должна быть не намного старше меня. «Что-то случилось, но что, я и сама не знаю. Бабушка, может, знает больше. С Виолеттой поступили очень несправедливо, и теперь некоторые утверждают, что она вернулась отомстить. Но кому? Ее отец умер много лет назад, а о злополучных братьях и сестрах и вовсе давно ничего не слышно. Но все говорят, было в них что-то зловещее. «А что ты еще про все это знаешь, мама? Расскажи». Да ничего в сущности. Я никогда Виолету не встречала, с чего бы мне было беспокоиться о том, где она. Но помню однажды, я была совсем девочкой и пошла как-то в церковь с маленькой бабушкой. Ужасно устала стоять, решила уже прислониться к стене в одном месте, где бы никто меня не увидел. Но бабушка не пустила. К этой стене прислонился убийца, сказала она, и заплакала Богородица. Видишь, Как её икона здесь побледнела. Она теперь совсем другого цвета. Здесь была скамейка, на которую он присел. Вот почему всё так. Когда же я спросила, кого он убил, бабушка ответила, что жену, не топором, но своим нравом, а потом и дочь выгнал. Великая вина на нём, и Богородица его не прощает, потому что не раскаялся. Потом я узнала, что убийцу называли отцом Виолетты. Вот что я знаю, ничего больше. Бабушка всегда говорит, что не хочет осквернять свой род его преступлениями. Странно, что никто в деревне не помнит, что случилось. Виолетта не так уж и стара. Мальчик мой, люди забывают то, что портит им настроение. Годы стирают чужой позор, людям едва хватает сил, чтобы со своими кошмарами справляться. Симос смотрел на мать, та вернулась к стрепне, налила в кастрюлю немного воды, плеснула несколько ложек оливкового масла, а затем выложила сверху те виноградные листья, что остались без начинки. Наконец прикрыла всё это сооружение большой миской, перевернула вверх дном. Мама, а миска не лопнет от огня? спросил Симос, клюнув её поцелуем в щёку. Но прежде чем Фато успела порадоваться внезапному проявлению любви у сына, он же прикрыл за собой дверь. Жалко, подумала Фато. Вот у меня сейчас чистые руки, я бы успел его обнять. Так же и хотелось сжать Тимоса в объятиях, как прежде, когда он был маленьким, и они проводили так целые часы. Теперь же подросший сын начал стесняться поцелуев, избегать объятий. Ничего. Был бы только он здоров. Накануне, прибираясь в его комнате, Фото нашла подушечку с буквой В и начала была думать о тех нескольких девочках, что жили в деревне. Какая могла её вышить? Мальчики в таком возрасте странятся девочек, но опять же, никогда не знаешь наверняка, кто же дал ему подушечку. Но вечером, когда к ним в дом набились чуть ли не все мужчины деревни, Да ещё и козла этого папа притащили. Прости меня, Господи, но мысленно проговорила Фато. И вот тогда, услышав, что Симон сходит к Виолетте, она сразу поняла, чья это подушечка. Это обеспокоило Фато, но она не стала выпытывать у сына подробности, сам решит, когда лучше поделиться. К тому же, она никогда не верила в рассказы не про Виолетту. Никого и ничем не задело бедная женщина с момента, как вернулась в деревню. Её и не видно было и не слышно всё это время. Фато не сомневалась, Семьис поступает правильно. Он был очень чувствительным, пусть и скрывал это. С малых лет он жадно слушал истории маленькой бабушки. Мать умерла, когда Фато была совсем ещё девочкой, и маленькая бабушка во всём её заменила. Те же истории она рассказывала и Фато в детстве. Страшные предания про существ из другого мира, что предпочитали уединенность их деревни. Припоминая бабушкины сказки, Фото посмеивалась, но была уверена, Симус в них верит. Маленькая бабушка ему рассказывала, да чего только она ему не рассказывала, в том числе и то, что он не должен ничего бояться, так как родился на полотне, сотканном за день. Так что Симос проходил сквозь тьму и тени с гордо поднятой головой. Фото повернулось к закрывшейся двери. «Будь здоров, мой сыночек, счастья тебе великого за всю радость, что ты мне подарил, за всю твою любовь, что заставила меня позабыть и о море, и о стратосе, что бы я только делала, не будь тебя». Снова вернулась Фото к делам, но этот почти незаметный порыв сына наполнял ее радостью. Она начала распевать песни сама того не заметив. Да я видно совсем умалешела. Завтра страстная пятница, а я тут песни пою, схватилась фото. Но даже принявшись красить яйца, она продолжила петь. Симус направлялся к дому Керы Деспины, когда на встречу бросился Йоргос. Было очевидно, что он давно его тут поджидает. Он приблизился к Симусу нерешительно, и на губах его появилась натянутая улыбка. «Привет, привет. Идёшь куда? Мать тебя отправила по делу какому? Да нет, гуляю просто. Хочешь, вместе пойдём? А что бы и не пойти? Хлопушки будем запускать на Пасху? Ну, не знаю. Но мы всегда так делали? Всегда. И тебе нравилось? Да, но ты их боялся, а ещё больше ты боялся в этом признаться». чтобы, не дай бог, тебя не начал Маркос высмеивать. Маркос на тебя очень зол. Нас стращает, чтобы мы с тобой не общались, потому что знает, как он говорит, всякое про тебя страшное. Ну, так не говори со мной. Да ты что, Симус, мы столько лет дружим, я не хочу потерять такого друга. Тогда не теряй. Слушай, ты бы отклеился от Виолетты, а? Ее выгонят, и ты останешься один. Ты что себе думаешь? Ведь приёмная дочка Деспины тоже скоро уедет. Кира Деспина говорила моей матери, что они здесь пробудут самое большее ещё несколько дней. Про Ундину не знаю. Ну, а вя лететь зачем уезжать? Это ты так говоришь. Спроси лучше Маркаса, он-то всё знает о от своего отца и о от священника. Да наплевать, что Маркас там знает. Ничего ты он не знает, твой Маркус. Вот увидишь, что знает. Вчера мы увидели, как она шарится по деревне и взяли её под наблюдение. Виолетта была в деревне? Я думал, она никогда сюда не ходит. Слушай, приятель, ты слишком веришь в то, что она вся из себя благородная и очень её уважаешь. Да только одно мы думаем, а другое прекрати, Йоргос. Ты меня совсем запутал. Где вы видели Виолетту и что она делала? Йоргос молчал. Если ты мне друг, скажи. Ну ты-то не рассказываешь свои секреты. Да потому что нет у меня их. Просто мне нравится Виолетта. Она очень взрослая, но совсем не такая, как остальные. Ей нравится общаться с детьми. Мы играем с Манисом. Она учит нас разбираться в травах и грибах, рассказывает нам истории про оперу. А ещё говоришь: "Нет секретов". Что такое эти оперы? Я никогда о таком не слышал в нашей деревне. И зачем вы собираете грибы? Что она с ними делает с этими грибами? Йорго, дружище, и что ты вечно везде подвох ищешь? Оперы — это грустные истории, в которых много музыки и песен, а грибы очень нравятся ундине. А тебе-то что за дело до да, девчонок? Мы же раньше не разговаривали с ними. И очень зря. В конце концов, скажешь уже, зачем ты меня подкарауливал или мне уйти? Так, слушай, Марка следит за Виолеттой. Он хочет найти подношения, вернуть их в деревню и стать героем. Так вот, он много раз видел ее здесь ночью. Она приходит с фонариком в руках, чтобы воровать, так считает Маркос. Идет в церковь и сидит там часами, пока не рассветет. То есть я точно не знаю, сколько, потому что накануне Маркоса одолел сон, и он не увидел, как она ушла. Но она ни свечку не зажигала, ни крестное знамя не совершала, только сидела перед иконой Богородицы, а не перед какой-другой, и разговаривала с ней, будто знает ее с давних пор. А в другие разы Маркос видел, как она ходит меж домов, ищет что-то, но он всегда терял её след и не знал, куда она идёт. Вчера попросил нас всех выйти с ним в дозор, чтобы она не сбежала. И куда она пошла? Умотала нас ходьбой по улицам, но потом села и остановилась перед домом Николаса. Мы подумали, просто устала, потому что она присела на скамейку. Но она точно строила какие-то планы. Едва заплакал младенец, она забеспокоилась и начала искать открытое окно. К счастью, Николас все их запер. Тогда она пошла, села под каким-то окном и сидела там очень долго. Еще этот южный ветер вчера дул и... И? Ну, в какой-то момент, когда он несся по деревне, сметая все на пути, горшки, стулья и все-все-все, Нам пришлось укрыться понадёжнее, а когда мы вылезли из убежища, Виолетта исчезла. Словно земля разверзлась у неё под ногами и поглотила её, словно южный ветер поднял и унёс её. Мы глянули туда, посмотрели сюда, бросились вверх, бросились вниз, но нигде не было видно ни её, ни её фонаря. Может, ветер его погасил. Как бы она без него вернулась домой, когда ночью темно так, что хоть глаз выколи. «Ну, так я ему и толкую, что тут магия замешана. А он мне говорит, может, она ушиблась по дороге домой, не говоря уж о том, что другое куда важнее. Что еще за другое? Чего она искала в деревне в такой час? У нее соль, что ли, кончилась или мука, и она пришла занять? Нет, конечно. И что такого ценного есть у Николаса, дурачок, что она во тьме пришла это у него украсть? — Ребенок! Ребенок Николаса, единственный младенец в деревне сейчас. Ей младенец нужен, так Маркос считает. Да ты спятил, на что ей младенец? Нет, правда, на что? Она знает, на что. Так, Йоргас, вы там все окончательно рехнулись. Так и передай остальным. Куда ты сейчас? По делу. Не расскажешь мне про оперу? В другой раз расскажу. И скажу, и расскажу, и даже спою. Да ну тебя и. Иди ты, ты сам спятил. Симос. Йорга кричал вслед, что будет ждать его, но Симос бежал, едва это слыша. Он не успевал даже хорошенько задуматься, куда собственно направляется, а потом оказался у одинокого дерева. Он рыл, рыл и рыл яму. К рукам его налипала земля, а под ногтя забивалась грязь. Наконец Симос заплакал. не потому, что никак не мог добраться до пустыни, в которую они вместе с отцом Григорием завернули подношение, но потому, что не знал, как поступить. Он хотел помочь Виолетте, но не хотел предавать старого священника. У того должна была быть причина просить не рассказывать об этом никому ничего и никогда. Мысли кипели в голове Симуса, беспорядочные, горькие, то, что случилось, то, что он услышал, то, что узнал за последние дни в деревне, он попытался выстроить их по порядку, зёрнышко к зёрнышку, найти хоть какую-то закономерность, вдруг это поможет принять решение. Как бы ему сейчас хотелось, чтобы пришёл кто-то и скомандовал: "Делай так. Я с тобой". Но кто знает, как поступить правильно. Саймос вспомнил Николаса, младенца, что плакал в ночи, и Виолетту, стоявшую под окном, Потом вспомнил то, что накануне вечером Николас бросил остальным мужчинам деревни, собравшимся у них дома, как он сказал: "Может, кто-то решил, что мы недостойны такого сокровища, и испытывая нас, сделал так, чтобы они исчезли". Отец Григорий спрятал их, но почему мы недостойны? И почему затем исчез и он сам до того, как приехала Виолетта? Да того, как всё началось. Теперь факты вроде бы начали выстраиваться более-менее складно. Вот только Симос по-прежнему не мог найти ответ на вопрос, что же делать. Лёгкий ветерок кочнул уголовку красного мака рошвого рядом, она задела его руку, так что стало щекотно. Симос наклонился почесать это место и увидел божью коровку. Красная божья коровка, как тебя и маленькая бабушка называет. Откуда ж ты взялась? Сем у собрался. Оказалось, всюду вокруг пестрят красные маки. Он поднялся и начал собирать букетик. Он рвал маки одной рукой, а в другой держал бужу коровку. Он может отнести маки Виолетте, до её дома 10 минут ходу, и он спросит её про вчера, просто посмотреть, что она ему скажет. Но на него внезапно накатила тоска по дому, по семье. Захотелось оказаться рядом с родными, с отцом, матерью и маленькой бабушкой. Сим исрасжал ладонь. Божьей коровка в волнении заметалась кругами. Маленький огонёк напоминал свечки на праздничном торте. Их задувают на день рождения, так говорила маленькая бабушка. Делаешь фух и не забываешь прошептать желание. Фух. Божьей коровка улетела. Сим не успел загадать желание. Ничего страшного. Ты же и так его знаешь, прошептал он.